которые оглядывались вокруг с огромным удивлением на лицах. Под конец бою добавил, что в любом случае вряд ли Геран, город-лидер всего региона, отправил бы им какую-нибудь помощь. Как-никак, да и города были уничтожены и многие другие, при этом все без особых проблем. После краткого отступления командующий, понятное дело, попросил нашей помощи в защите города под названием Аден. Лид тотчас возразила, что мы сейчас на мире, да и вообще ей нужно узнать куда больше о происходящем перед тем,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 что все либо закрылись по домам, либо, возможно, были эвакуированы в бункеры или убежища. Иногда, конечно, встречались и игроки, просто сидящие под стенами домов, спрятав лица в коленях. Когда я проходила мимо них, и они поднимали свой взгляд, тот был абсолютно пуст, а глаза мутные и красные от слез. Пару раз я даже содрогнулась от такого зрелища, такое чувство, что они просто ждали своей гибели, уже ни на что не надеясь.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 что пришлось вспомнить о банках маны на 10 единиц стоимостью в пару медных монет. Однако даже так я старалась и медики особо не тратить. А вдруг мне потребуется срочный выстрел, чтобы защитить Ли или Финика от неожиданной атаки? Кстати, о Финике. Если кто и не страдал здесь денежными проблемами, так это он. меня фамильяра маны не требовали, и он сражался на передовой вместе с Ли. Сказать по правде, сейчас Финик стоил 10, а то и больше, умелых воинов. Все потому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 «Быстро не выйдет в любом случае», — равнодушно пожал плечами Андрей. «Ибо до восточного побережья Южной Америки чуть более тысячи километров. Потом еще три тысячи через океан до Африки. Затем еще четыре тысячи пролететь над рождебным материком до Средиземного моря. А дальше две тысячи над Средиземным и Черным морем. Ну еще тысячу до пастиона. Итого примерно около одиннадцати тысяч километров. У вас, кстати, какая скорость в форме дракона? Ну, средняя около ста километров в час».